Глава 25. Кибер, не ожидавший такого напора, совершенно потерявшийся и не успевший выбрать новую тактику, не нашел ничего лучше, чем продолжить уже начатое, но тело его, уже получившее сильные повреждения, подчиняться отказалось. Трофейный клинок в умелых руках Тапка не только выбил кусок брони, кожи и металлический ребер, но заодно и разворотил внутри то, что заменяло Киберу сердце, и сейчас из раны хлынула жижа, что заменяла кровь. Она отекла, обильно орошая броню, а само тело Кибера сразу утратило скорость и маневренность. Идеальная машина для убийств вдруг стала медленной и неповоротливой Тапок перетек за спину врага, используя инерцию, и нанес сразу несколько ударов прорехи брони, рассекая жгуты кабели. В энергосистеме противника что-то жалобно пискнуло, и тут же вся эта махина упала вперед, так как у нее просто отказали ноги. Тем не менее, даже с такими повреждениями Кейборг был все еще жив. Он протянул вперед свою руку и ухватился завалявшийся практически перед ним пистолет-тапка. Уже планируя победу по очкам, продукт инопланетной технологии сумел повернуться и даже наставил ствол на врага. Вот только вместо паники на лице тапка была ехидная ухмылка. Вероятно, в этот момент компьютер в голове кибера опознал в оружии специализированный образец с генетическими блоками, но остановить уже запущенный нервный импульс не смог. Палец нажал на спуск и тут же от рукояти в тело стрелка ударил мощный разряд, выжигающий нервное окончание, или что там у кибера было вместо них. Защиты от такого приема у Кибера просто не было, и его тело, дергающееся в конвульсиях, уже совершенно не слушалось хозяина. Тапок тут же открыл свою броню, вылез наружу и, едва это сделав, услышал за спиной аплодисменты. Грачи, оказывается, все это время наблюдал за боем, стоя чуть в стороне. Вместе с ним стояло еще четверо чистильщиков с желтыми крестами на одежде, и сейчас на тапка, у которого теперь не было брони, было направлено сразу несколько стволов. Гера, к слову, после того, как тапок закончил с киберами, засек приближение новых противников и укрылся в кирпичах, выжидая удобный момент для атаки». То, что врагов было аж пять, его не сильно беспокоило. Его партнер-хозяин был уже на подходе, и пес знал, что не стоит лезть в атаку самому, когда можно ударить всем вместе. Впрочем, если бы выбора не оставалось, Гера вынужден был бы атаковать, не дожидаясь хозяина. Грач с издевкой наблюдал за судорожными рывками тапка, пытающегося спешно скинуть с себя остатки обесточенной брони. Он явно готовился отдать приказ о ликвидации, но оттягивал момент, словно бы наслаждаясь стараниями Тапка, и желал забирать у него последнюю надежду. В какой-то момент над ареной раздался голос знакомой играчу и Тапку. Это был голос «Желтого короля». «И что же, великий повелитель арены, мегачемпионы, бла-бла-бла, не в состоянии сам расправиться с жалким гладиатором? Могущественно, грач не желает пачкать ручки или боится, и поэтому привел с собой четверых жлобов, чтобы расправиться всего с одним единственным полуживым противником. Серьезно? Ты!» Голос грача взлетел почти до визга. «Лучше не вмешивайся!» «Не вмешиваться?» Голос короля звучал издевательски. «Думаешь, я все это затеял, во все это влез, чтобы затем в самый ответственный момент просто не вмешиваться?» «Так это все твоя работа, недоносок!» Зарычал грач. только ты мог отключить моего сына от капсулы, только ты знал, как это сделать!» «Не смог победить вандала честно. Решил бросить на него этих недоносков?» <соскоп> э -э «Нет, с вандалом и его капсулой я ничего не делал. У этого типа, что перед тобой, есть помощник, умелый слайдер. Он взломал мать и отключил импланты вандала. Я же, напротив, не позволил ему грубее вмешаться в систему и выбил его, скорее всего, заодно изжарив ему мозги». «Так что скажи спасибо, что сам пока имеешь капсулу». «И что же, ты просто убьешь победителя вандала на глазах у всех фанатов?» С этими словами Желтона изображение грача, тапкой нацеленных на тапка автоматов, заполнило каждый экран в городе. «Да-да, я вернул трансляцию, ведь это же твои слова. Шоу маст го, не так ли?» «Ты настолько боишься этого человека?» — продолжал злорадствовать желтый. «А может, ты просто уже не тот, кто завоевал титул?» «Я... Ты мерзкий слизняк да ты... Я тебя прикончу, но сначала прикончу этого урода своими руками!» Грач взъярился и орал, брызгая слюной, но затем все же сделал над собой усилие. Если и не успокоился окончательно, то хотя бы орать перестал. Махнул рукой своим, и те нехотя опустили оружие. Грач уставился на тапка, и взгляд был откровенно безумным. Впрочем, тапку было уже по барабану. На Наниты в его теле закончили работу по восстановлению. Напоследок, аптечка впрыснула ему кучу тонизирующих препаратов и боевой химии, позволяющих восстановить силы, но их действие еще не началось, и сейчас Тапок находился в состоянии настолько пофигистичном, что вывести его из равновесия, напугает, разозлить, было попросту невозможно. Впрочем, состояние это не продлится долго. Несколько минут и Тапок станет прежним, готовым к любому бою. Грач выпрямился, приняв горделивую позу и с избыточным пафосом, совершенно не вязавшимся столько, что продемонстрированной им яростной истерикой, изрек. «Гладиатор гориллы, я вызываю тебя на поединок до смерти, здесь и сейчас. Сражаться будем без брони, без пушек, без помощников, нож против ножа». С этими словами грач деактивировал броню и вылез из нее. Его тело обтягивал черный переливающийся под солнцем костюм из неизвестного тапку материала. Сножен на поясе брони, он вытащил свой нож, длинный, с характерным клиппойнтом Боуи. Тапок ухмыльнулся. Ему показалось забавным, что его враг пользуется именно этим, придуманным еще в девятнадцатом веке на земле клинком. Дело в том, что у тапка на поясе висел сейчас точно такой же клинок, который он потянул из ножен и перебросил в руке, пижонской прокрутив его вокруг ладони. На грача это не произвело впечатления. Он готовился к бою, стоял, разминая руки. Он был хорош этот чистильщик. На пол выше тапка с развитой мускулатурой, легко просматривающейся через облегающий костюм. Горделивый профиль, никаких видимых имплантов. Прямо-таки с плаката. Таким должен быть чистый человек. Стоящий напротив него тапок на этом фоне выглядел покрытым грязью и кровью диким варваром. Выведенные в боевой режим импланты заставляли модифицированные мышцы бугриться на спине, плечах, предплечьях, неестественно раздували конечности и даже изуродованное, не до конца зажившее лицо со шрамами от ожогов и черной щетиной, ощеренное в агрессивной усмешке зубы, словно бы перекосило от происходящих с телом метаморфоз. Бой начал Тапок. Ему не терпелось смахнуть с лица врага это выражение собственного превосходства. Хотелось вбить его в землю, опустить до того уровня, которого он, грач, собственно и заслуживает. Тапок бредил и мечтал не просто убить врага, а уничтожить его, причем как физически, так и морально. Несколько быстрых ударов результата не дали. Грач разорвал дистанцию. Они покружились напротив друг друга, делая пробные замахи, а затем Тапок перешел в нападение. Вместо ударов ножом он нанес Грачу несколько мощных и быстрых ударов ногой, целясь в торс. Большая их часть пришлась на блоки, но парочку тот все же пропустил. Вот только результат от этих пропущенных ударов был равен нулю. Гибкий костюм, одетый на предводителя изначальных, великолепно гасил инерцию ударов, и до его тела они просто не доходили. Тапок попытался достать до оппонента еще одной серии ударов в корпус и лицо, попеременно чередуя выпады ногами, руками и клинком. Грач спокойно принял большую их часть на защищенные костюмом руки, либо просто отвел в сторону, увернулся, вот затем последовал его ответ. Несущийся в корпус колена тапок заблокировал руками, крякнув от натуги, настолько сильным оказался удар, но тут же пропустил два быстрых выпада левой рукой и инстинктивно отклонился от лезвия, просвистевшего в миллиметрах от лица». На этом атака не завершилась, и нога Грача со скоростью и силой стенобитного орудия выстрелила в живот Тапка, отбросив его и заставив перекувырнуться через голову. Добивать Грач все же не кинулся, осторожно застыв в боевой стойке. Тапок поднялся, потряс головой и принялся сближаться с противником, но уже намного осторожнее, чем в прошлый раз. И, тем не менее, начало новой атаки он проворонил. В этот раз грач залепил ему по голени тремя быстрыми ударами, заставив титановые кости заскрипеть, и колено непроизвольно прогнулось, едва не заставив тапка упасть. Он удержался, но помогло это мало. От грача последовал мощнейший удар в голову. Голову тапка откинула назад, затрещали позвонки, а сам он оказался на спине. Тут грач совершил, пожалуй, первую свою ошибку. Он был уверен в том, что нокаутировал своего оппонента и дернулся вперед. В тот же миг глаза Тапка, вроде бы потеряны и пустые резко сфокусировались на враге, и у них зажглась ярость. Он выстрелил обеими ногами, нанося страшной силы встречный удар, нацеленный в грудную клетку противника. Грача, несмотря на его нестандартный костюм, способный поглощать удары, отшвырнула на пару метров. Он сразу же попытался вскочить на ноги, но было видно, удар не прошел для него бесследно. Этапок перешел в быструю атаку. Он вскочил на ноги, перехватил клинок обратным хватом и, подскочив к противнику, нанес по корпусу дезориентированного чистильщика серию ударов ногами, а затем, когда грач поверил, что это и есть основная атака, тапок сумел подловить его и разрубить резким ударом предплечья. Второй ошибкой грача было то, что он счел все увиденное в боях раньше пределом возможностей тапка. И сумев отбить второй удар ножа, решил пофехтовать с более слабым с его точки зрения бойцом. Поэтому вместо продолжения изматывающего рукопашного поединка, грач сблизился с тапком и принялся работать практически одним клинком, планируя опустить кровь и ослабить последнего, тем самым как минимум выровнять счет но уже затем наверняка собирался просто красиво добить. Но только скорость стапка внезапно возросла почти втрое, и вместо красивого танца, в котором грач должен был изрезать оппонента, он на пределе возможности отбивался от весьма опытного и быстрого врага. Этапок просто задействовал режим прицельной стрельбы импланта, переориентировав с помощью компа его на ближний бой. Теперь компьютерные мощности кибернетической составляющей тапка рассчитывали возможные действия противника, просчитывали варианты ударов, варианты защиты, и тапку оставалось только выбрать из них наиболее вероятные и действовать под них. Когда грач сумел все же разорвать дистанцию, поливал землю кровью именно он, и уже из трех новых порезов на груди, правой руке и плече. Он начал кружить вокруг тапка, тянуть время, рассчитывая, что его регенерационные импланты сейчас закроют пореза, но не тут-то было. «Система регенерации отключена по условиям поединка на смерть», — нагло заявила ему информационная табличка перед глазами. «Приоритет ноль — восстановить регенеративные функции». Команда Грача подтверждалась его чипом, его генетическим кодом и заложенными в мать командами, но не в этот раз. «Приоритет ноль, снят до окончания поединка». «Отменить ограничение ты, тупая железка, это не я ставил это условие». «Невозможно». «Кто установил ограничение Запрос Грача вновь отдавал истерикой. «Вы» и вы же запретили снятие этого условия любым приоритетом, чтобы избежать нечестной игры со стороны любого участника». И тут он вспомнил. Действительно, сам же установил это правило несколько месяцев назад, перед вторым финалом турнира гладиаторов. Это было нужно для того, чтобы бои не длились часами, ведь у многих бойцов стояли различные модули восстановления здоровья, импланты на силу, выносливость и так далее. Из-за этого финальный бой предыдущего турнира длился три часа, а зрители откровенно устали и заскучали. Поэтому, чтобы в дальнейшем не было подобных сериалов, а зритель получил то, что хотел, быстрое, кровавое и жесткое зрелище, был введен этот запрет, отменить который было в принципе возможно, но не в считанные секунды и не во время боя. Тапок не стоял на месте, пока Грач игрался со своим компьютером, пытаясь запустить регенерацию. Он отступил назад и аккуратным движением подобрал с земли выпавший из рук его бронекостюма обломок лезвия, трофея от Кибера. Условиям поединка это не противоречило, сказано ведь «Клинок против Клинка». Другое дело, если бы он подобрал пушку, был бы сразу дисквалифицирован или, что точнее, убит. Что касается обломка, за такое ему ничего не будет. Ну а подобрал он его, потому что понимал, длительный бой он не выдержит. Запас трюков был потрачен на предыдущие бои, а последний козырь он выложил только что, истратив ускорительный заряд. К сожалению, противник все же был слишком быстр, а он уже слишком измотан. И сейчас тапка могла спасти только внезапность, эффект неожиданности. И то только в том случае, если враг еще не понял, что скорость тапка вновь упала до обычной. Грач, занятый компом, не заметил, что сделал тапок. Периферийным зрением он лишь отслеживал перемещение противника, и если бы тапок подошел, тут же свернул бы интерфейс, начал бы обороняться. Так что наличие у противника второго клинка стало для него неприятным сюрпризом. Впрочем, на это ему тоже было чем ответить. Лезвие его ножа стоило только нажать на скрытую в рукояти кнопку, окуталась синеватым ореолом, и грач хищно осклабился, увидев удивление тапка. «Сюрприз, ублюдок!» — прошипел он. Первый же выпад тапка ножом был заблокирован клинком грача, а после удара в руке тапка остался лишь обломок. Часть лезвия с жалобным звяканьем упала на землю под ноги сражающимся, а Грач, смехаясь принялся крутить в воздухе круги кончиком своего клинка, потрескивающим и пускающим небольшие искорки вокруг себя. Тапок пригнулся и пошел против часовой стрелки, заставляя противника поворачиваться вслед за ним, и тут его комп вывел на экран сигнал, означающий, что он закончил просчет вариантов для атаки. Да, была в нем и такая опция, позволяющая в режиме внутреннего диалога вывести пользователю варианты противодействия или варианты для атаки, причем просчитывался наиболее вероятный и наиболее результативный вариант к сожалению обычно эта функция была бесполезна в режиме динамичного боя условия менялись слишком быстро поэтому тапок ни разу не даже дал от своего виртуального помощника такой вот подсказкой ориентируясь на свое понимание ситуации а вот здесь все же решил послушать система должна была оценить взвесить и просчитать грача выявить его сильные и слабые стороны Так все и было. Более того, предложенный вариант оказался достойным. Рискованным до да жути, но достойным того, чтобы попробовать его реализовать. Правая рука тапка устремилась вперед и с силой метнула в лицо врага остатки верного Боуи. Тот рефлекторно вскинул клинок, защищаясь. Лезвие легко растекло оружие тапка. Вот только за счет расщепляющего поля это произошло практически без нарушения траектории полета, и обе половинки все равно продолжили свой путь к лицу грача. Тот отшатнулся, и именно в этот момент обломок зеленоватого клинка в руках тапка метнулся вперед, могучим рубящим ударом отсекая в запястье руку с ножом противника. Грач вскрикнул, зажимая фонтанирующую кровью кисть. Он уже понял, что проиграл. Доли секунды решили все, и результат поединка был предрешен. А раз так, плевать на все. На Скайсити, на репутацию, на деньги. Страх. Вот на чем он всегда строил свою власть и построит снова. Но для этого нужно убить этого ублюдка, поднявшего руку на него, грача, показавшему сброду, что даже такого, как грач, можно убить. Он обернулся к своим охранникам и заорал «Убейте этого урода!» Вот только за его спиной вместо четверки телохранителей стояла парочка нагло ухмыляющихся существ, одно из которых было обладателем впечатляющего набора клыков, а второе держало в руках две трофейные винтовки и целилось из них в грача. «Нет, если мы тебя убьем, вот тот парень очень обидится», заявила одно из существ, кивнув в сторону тапка. Грач, хоть и был опытным бойцом, так опешил, что обрушившийся на него удар даже не засек. Молниеносное движение тапка было практически невидимо глазом. Мысок его окованного сталью ботинка обрушился на скулу грача, выбивая зубы и фонтан крови. Голова чистильщика откинулась назад, громко хрустнули позвонки. Грач рухнул на спину, дернулся и принялся отхаркиваться, а когда он приподнялся на локтях, то увидел летящий в него ботинок сорок пятого размера, силой кувалды, врезавшийся ему в нос, расплющивая тот в блин. Усилием воли он попытался разогнать черный туман нокаута, уже начавший окутывать сознание. Поднявшись на колено, он потряс головой, разбрызгивая во все стороны кровь, пытаясь так прийти в себя и не без труда, но все же поднялся. Тапок дождался, чтобы грач выпрямился и встал прямо перед ним. «Знаешь, я мечтал об этом дне десятилетиями», — заявил он. «Думал, как это будет, что будешь чувствовать ты, что буду чувствовать я. А сейчас...» «Сейчас я не чувствую ничего. Просто усталость от тяжелой работы, которую уже проделал, и которую нужно лишь завершить, поставить последнюю точку». «Ставь!» — прохрепел грач. «Чего тянуть?» «Я разочарован», — признался Тапок. «Ты же просто кусок дерьма, даже своим идеалам не соответствующий. Человек, который заставляет людей жить по своим правилам и сам же их не соблюдает». «Для достижения цели хороши любые средства». «Но ты же чистильщик. Как можно бороться с клон куклами, когда ты сам кукла?» «Чистильщики», — улыбнулся Грач. Это чушь, сказки, чистильщики, всего лишь вершина айсберга, маленькая часть чего-то большего. Чего? О, когда мы победим, ты сам все знаешь и увидишь. Такие, как я, будут не нужны. И такие, как ты, жалкие ошибки природы, урод. Грач словно плевался словами. М да, покачал головой тапок. «Ты жалок, грач!» «Посмотрим, как ты запоешь, когда придут они!» «Кто они?» Не понял тапок. «А, ты увидишь, увидишь!» Захохотал грач и ринулся вперед, пытаясь нанести тапку серию ударов ногами. Тапок легко заблокировал эту медленную атаку и принялся наносить размашистые удары обеими руками по очереди, целясь в лицо грача и так уже превратившееся в кровавую маску. Тем не менее, Тапок, ухватив противника за гриву волос на затылке, продолжал бить до тех пор, пока его не схватили за плечо. — Стой, Тапок, все уже кончено, он мертв! — заорал кто-то совсем рядом. Тапок попытался отбиться от человека, схватившего его, но тот оказался ловким, увернулся и выкрутил руки Тапка. Через кровавый туман в глазах Тапок сумел все же понять, что это бес, и тут же обмяк. «Очухался?» — зло спросил бес. «Тогда давай, надо валить отсюда!» «Нет, надо найти его капсулу!» — буркнул Тапок. «Еще не все закончили». «Да нет у него капсулы! Желтый его принудительно отключил!» гарантирую есть резервный! Я слишком хорошо его знаю!» «Тапок, поверь мне, сейчас надо уходить! Все остальное потом, или ты всех сейчас угробишь!» В этот момент за стеной раздался могучий рык гравитонных турбин и, проломив остатки ограды на площадку, влетело три байка Тапок, увидев пилота головного байка, кинулся к стоящей, раскрытой броне грача. А вот Бес с его точки зрения повел себя крайне странно. Он опустил пушки и пошел к громоздкой фигуре пилота, в которой было очень легко узнать вандала. — Тапок, только не стреляй, пожалуйста! — заявил Бес. — Да, сэр Тапок, будьте любезны, не убивайте меня. Это не то, что вы думаете, — сказал вандал. Челюсть тапка упала на грудь. Голос был голосом вандала, но интонации характерные обороты... «Джим?» «Да, сэр. Но как? Я бы и сам хотел знать». В этот момент бес почему-то расплылся в улыбке, и до тапка дошло, что именно без причина того, что Джим оказался в клон теле вандала. Ну Джим меж тем заявил... «Кстати, сэр, у меня для вас подарок. Вы ведь наверняка хотите закончить ваше дело с этим господином Грачом». «Да». «Так вот, он сейчас заперт в капсуле, совсем недалеко».